Глава двадцатая. Саша. Сестра. Сводная. Гудит в голове на батом Укутывает теплым покрывалом, от которого начинают согреваться заледеневшие конечности. Это сейчас мот Настю заткнул? Ради меня? Защитил? Хочется прочистить уши, на всякий случай глаза протереть. Мне не послышалось? Не спрашиваю ничего, не уточняю. Только теснее прижимаюсь к Зимину. Вдыхаю терпкие ноты его древесного парфюма. А еще испытываю упоительное умиротворение. Как будто под майским солнцем греюсь. Или качаюсь на заботливых морских волнах. Или свали из прохода. Матвей совсем невежливо командует хлопающей длиннющими ресницами Шаровой И освободив пространство, утаскивает меня вглубь кофейни. Усаживает на мягкий диванчик и сам падает напротив, раскрывая глянцевое меню с безумно красивыми фотографиями разнообразных десертов и целой кучей манящих напитков. А я? А я разом теряю все слова и никак не могу отделаться от мысли, что нахожусь в какой-то иной параллельной реальности, где мод напоминает того парня, с которым я познакомилась в клубе на посвяти. «Спасибо. За что?» Я не сразу соображаю, что ответить, теряясь под немигающим пристальным взглядом бесстыжих темно-карих глаз. Сглатываю нервно и не нахожу ничего лучше, чем выпалить неопределенное. За все. И в этот момент от неловкости меня спасает вежливая официантка в кипенно-белой рубашке и черных брюках, расставляющая перед нами заказ из двух капучино с миндальным сиропом, сэндвичей с лососем и сливочным сыром и ежевичных эклеров. Так что уткнуться носом в тарелку, пока румянец заливает щеки, кажется куда более безопасным, чем продолжать играть с Матвеем в клетелки. Я старательно делаю вид, что уделяю все внимание содержимому пузатой кремовой кружки, а не изучаю, как ест Зимин. С чувством, толком, расстановкой. Отламывает кусочки хрустящего хлеба и неторопливо отправляет их в рот. Так что за этим увлекательным занятием я не замечаю, как подходит к концу наш спонтанный завтрак. И даже испытываю нечто похожее на разочарование, когда мод расплачивается по счету и подает мне руку, помогая подняться. И я с опаской вкладываю в его горячую ладонь свои пальцы и не могу не дернуться, потому что разряды тока снова гуляют по моему телу и туманят разум. Я отчаянно не хочу сейчас волочиться в универ, мечтая о том, чтобы продлить не имеющую права на существование близость а давай сегодня вообще все прогуляем. Будто прочитав мои мысли, подмигивает Матвей, и я с радостью принимаю его предложение. Скорая от нетерпения, несусь к припаркованной неподалеку машине и замираю, когда сводный брат вроде бы ненарочно касается моего бедра. Он просто включал передачу, Саша, просто. С тихим свистом я прикрываю веки и позволяю себе раствориться в будоражащих кровь ощущениях. Волнение смешивается с предвкушением и заставляет воспаленное воображение рисовать непозволительные картинки. Пошлые, развратные, жаркие. Интересно, что бы сказал мод, если бы. Приехали! Ухмыльнувшись, сообщает Зимин и вынуждает меня возвращаться на бренную землю, ставит авто на сигнализацию, когда мы выбираемся наружу, и набрасывает мне на плечи спортивную куртку стараясь уберечь от порывов пронизывающего ветра и рушащего наши волосы. А я, до в коленях, боюсь спросить, что переменилось в его ко мне отношении. Раньше мы часто бывали здесь с родителями. С едва уловимой грустью роняет Матвей, и я, подчиняясь инстинктам, догоняю его и утыкаюсь носом между лопаток, обвивая руками за талию. Отчего-то верится, что теперь я не чужая для этого противоречивого колючего парня, которого мне вдруг хочется заслонить собой от недружелюбного мира. Я заслоняю, пусть на короткое время, на несколько жалких секунд. Пытаюсь поделиться своим теплом через слои, разделяющие нас одежды. Не двигаюсь, не дышу и больше всего на свете боюсь, что Зимин меня оттолкнет. Но он не спешит разрывать наш контакт. Отрешенно накрывает мои пальцы своими и сильно сжимает. Не говорит ничего не произносит больше ни одного слова за весь вечер. Но мне достаточно мостов, что между нами протягиваются. Мы бродим по полупустым аллеям в щемящем молчании, греемся у небольшого ларька, вливая в себя по второму стаканчику ядреного черного кофе, и без особого энтузиазма возвращаемся домой. Потому что там простирающаяся между нами магия исчезает, распадается на крупицы, превращается в дым. Там... Мне нужно в сотый раз убеждать маму, что ее свадебный наряд идеален, и церемония обязательно пройдет как по маслу. Там Матвею нужно по десятому кругу откладить висящую в шкафу рубашку. И там не стоит искать предлог, чтобы заглянуть в соседнюю комнату. Запрещено, Саша. Табу. Твержу монотонно и сама не замечаю, как проваливаюсь в сон, обнимая подушку. Всю ночь за кем-то бегу, Я открываю глаза совершенно измотанные. Надеюсь набраться бодрости у Мота, но и здесь меня ждет облом. Ни свет ни заря Зимин катил в автомастерскую, и ни на какие пары не собирается. Я же не могу позволить себе пропустить занятия. У меня по-прежнему висят несданные хвосты. Я задолжала суровой Ирке Аркадьевне доклад, и никто меня перед ней отмазывать не будет. Так что я пинками заталкиваю свое сонное тело в такси, И ненадолго забывая, что в Альма-Матер меня ждет тот еще серпентарий. Где Цербера своего потеряла Баринова? Уперев кулаки в бокат, цедит сквозь зубы Шарова, поправляя кашемировый шарф на тонкой шее, а я зависаю. Цербер. Агрессивный, строптивый пес, охраняющий царство мертвых. Наверное, лучше и не скажешь. Твое какое дело. Не знаю, откуда черпаю храбрость, но больше не тушуюсь рядом с королевой потока. Не думаю, что ее ноги длиннее, волосы гуще, а шмотки брендовее моих. Сейчас она обыкновенная девчонка, которую больше не выбирает самый популярный парень на курсе. Как-то так. Может быть странно, но с этим открытием мир обретает иные тона. Ярче начинают светить лампочки под потолком, дружелюбнее улыбаться снующие туда-сюда студенты. Я совсем уже не удивляюсь, когда за парту рядом со мной опускается Крестовский. Делится ароматным жасминовым чаем в картонном стаканчике и благодушно подсовывает хрустящий пирожок с вишневой начинкой. Моты не будет сегодня? Не, мастерской с машиной возится. Тогда я за тобой присмотрю. Кивает важно, убирая в чехол неизменные солнцезащитные очки. И что-то печатает, яростно тапая по экрану последней модели айфона, норовяя оставить вмятины на стекле. Я невольно перекипаюсь через его плечо, выхватывая из эмоционального диалога «Какого хрена ты все решаешь?» «Нам надо поговорить» и засунь в задницу свои аргументы. Увлекшись чужой личной жизнью, я получаю замечание за невнимательность и остаток пары сижу как мышка. Кропотливо конспектирую за преподавателем термины, больше не сую свой нос куда не просят, изображаю из себя прилежную студентку до того момента, пока не прозвенит звонок. А доклад? У меня пара у третьего курса. Занеси сама на кафедру, Саша. Получая от устало трущей переносицу Инги Аркадьевны руководство к действию, вместе с Игнатом лечу по коридорам и передаю ему свою сумку, прижимая к груди папку с скоросшиватель. Результат трех бессонных ночей. Я сейчас, с мягкой улыбкой, расцветающей на губах, предупреждаю оставшегося за спиной парня и меньше всего жду, что он с грохотом захлопнет за мной дверь. Я останусь одна в большом кабинете с кучей книг. Без средств связи, изобретающий реальные черты перспективы пропустить свадьбу собственной матери. Крестовский, это совсем не смешно. Открой. Молочу кулаками по толстому полированному дереву и все еще не расстаюсь с надеждой, что это всего лишь розыгрыш. Глупый, дурацкий розыгрыш. Но доносящиеся сквозь преграду слова убеждают меня в обратном, разливаясь кляксы разочарования по ребрами. Ничего личного, баринова, ничего личного. Схлипнув, я прислоняюсь лбом к стене и обреченно слушаю, как удаляются чужие тяжелые шаги. Едкая горечь пеленой оседает на языке, а слезы сами катятся по щекам. Так вот зачем ты вернул мне коробочку с кольцами, Матвей. Зачем заступался перед Шаровой, в куртку свою кутал, притворялся, что секретами делишься? Чтобы ударить больнее, когда я буду к этому абсолютно не готова,